Глава 13. На Агдир. Я стоял на носу уже официально своего драккара и глядел вдаль, туда, где волны встречались с небом, и где в скором времени должна была появиться полоска суши. Надо мной гордо развивался черно-зеленый парус. Это цвета клана. Я, конечно, к нему пока еще не принадлежу, но остальные мои компаньоны — да. В центре зеленого участка гордо расставил свои крылья альмерк. Крупная местная птица, чем-то отдаленно напоминающая ворона. Кажется, игра начала активно разворачивать сюжетную линию. По-другому назвать то, что произошло, нельзя. Едва я вышел из длинного дома, как возле меня появился Гуннар. «Нот, мне нужно с тобой поговорить». «Я слушаю», — повернулся я к нему. Гуннар вышел сам он явно хотел поговорить со мной наедине. «Я не против, чтобы ты шел вместе с Нуки. но скажи, как вы доберетесь до Агдира? «На моей ладье», — не моргнув глазом, ответил я. «Твоей?» — уставился на меня Гуннар с выпученными глазами. «Моей», — уверенно кивнул я. «Ведь ты сам хотел ее сжечь. Я предложил использовать ее иначе. Ты отказался от корабля, значит, он тебе не нужен. Зато нужен мне». И, как видишь, он нам очень даже пригодился. Мы не только оружие доставили, но и провизию, людей. Ну а теперь, естественно, после того, как мой корабль разгрузит, я бы хотел воспользоваться им в своих целях. Но у тебя ни команды, ни навыков. Как ты собрался плавать на корабле, не умея ничего? Ну, я поплыву с Ноки. Он, как мне кажется, в морском деле не новичок. Да и добровольцы, я думаю, найдутся. «Никого из своих я отпускать не хочу», — буркнул Гуннар. «Хоть ты и Тен...» — я склонил голову, стараясь, чтобы жесты и слова звучали как можно более уважительно. «Но они не твои рабы. Они вольны сами решать, как им поступить». Гуннар скрипнул зубами. «Упс. Похоже, я разозлил Тена». «Конечно, я бы хотел обойтись своими силами, и я не буду брать больше людей, чем понадобится для того, чтобы управлять судном» поспешно проговорил я. Вот блин, портить отношения с Теном мне совсем не хотелось. Хотя я, насколько помню, не являюсь его подчиненным. Нуки хочет спасти родственника. Я хочу спасти Кормчева. Но и нашим людям неплохо было бы достать припасов. На Агдир отправились двадцать воинов длинной земли. Не вернулся ни один, ответил Гуннар. Вас может постичь такая же участь. Наш клан бежал со своей земли. «Мы бедны, а благодаря тебе мы можем лишиться корабля, который ты вообще-то хотел сжечь», — напомнил я ему. «Вот, значит, как мы заговорили. Тогда, после боя, ему было плевать на Драккар, а теперь начал давить на жалость». «Тогда я еще не знал, что нам придется бежать с родного острова. Сейчас ситуация изменилась. Я бы предпочел, чтобы мои воины оставались на месте, и мои корабли тоже». «Твои корабли и будут на месте, если ты того пожелаешь». Нуки появился, словно бы из ниоткуда. Я даже не слышал, как он подошел. А нот может забрать свой корабль и использовать его так, как захочет». «Он его получит», — бросил Гуннар. «Как только мы заберем с него наш груз». «Внимание! Тен Гуннар признал дракар Ярость Рурха вашим». Персонаж Рмур стал владельцем Дракара Ярость Рурха. «Вот так вот! Теперь я официальный владелец корабля? Просто прекрасно!» «Вот и хорошо!» — Миш Тим кивнул «Я уже отправил стеки к нашим кораблям. Пусть идут ко входу во фьорд. во встретит их и доведет до берега». «С каких пор ты отдаешь приказы моим людям?» — прорычал Гуннар. «Ты бы не отдал такой приказ?» — пожал плечами Нуки. «Это не твое дело!» — все в том же духе ответил Гуннар. «Хочешь идти как Диру, иди! Но моих людей на это подбивать не нужно!» «Нут — твой человек!» — хмыкнул Нуки. Гуннар повернулся ко мне и, протянув свой меч, сказал. «Рмор, ты Нот по рождению! Всегда считался чужаком на Одларе!» Но твоя доблесть и находчивость пришлись мне по душе. Скажи, хочешь ли ты присоединиться к клану? Тен Гуннар предлагает вам присоединиться к клану Альмерк. Принимаете его предложение? Да? Нет? Вот ведь блин! Стать полноправным членом клана было бы заманчиво, но я прекрасно понимал, зачем и почему Гуннар сделал такое предложение. Если я соглашусь, он потребует остаться на длинной земле для защиты клана. Попытаюсь уйти, буду объявлен преступником. Откажусь сейчас от вступления в клан, так и останусь чужаком, с которым мало кто считается. Блин, сложный выбор. Оставаться в клане и с кораблем, но при этом быть привязанным к острову, пока Гуннар не передумает. Или же остаться в нынешнем статусе? Я заметил ехидный взгляд Нуки. Он с легкой усмешкой наблюдал за моими мучениями, ожидая моего решения. С немым вопросом в глазах, Наморщив недовольно лоб, ждал моего ответа и Гуннар, все еще держа на руках свой меч. Нужно было что-то решать. «Я ценю твое предложение, Тен-Гуннар», — осторожно начал я, взяв его меч. «И с удовольствием бы его принял, но позволь мне еще раз доказать, что я достоин стать одним из вас. Позволь отправиться к Акдиру. Я привезу припасы, привезу еще людей. Если у нас все получится, клан станет сильнее». А если нет, все, что ты потеряешь — это нода чужака и старую ладью, захваченную у наших врагов. Как-то незаметно вокруг нас появилась целая толпа. Вот как так? Минуту назад никого не было, и вот я уже удивленно озираюсь, оказавшись в кольце людей, активно обсуждающих мой ответ Тену. «Я пойду с чужаком!» Вперед выступил старик. «Позволь мой Тен сопроводить их до Агдира!» «Я тоже пойду!» «Если есть шанс спасти наших людей и Тэна, я готов рискнуть!» Вперед выступил Киотве, который, видимо, не успел еще уйти к берегу. Он должен был встретить и провести наши корабли во фьорд. «Ну, я, само собой, с вами!» Нуки улыбался во все зубы. «Почему-то мне показалось, что появившаяся вокруг нас толпа — это его проделка. Но когда он успел?» «Мы не можем так рисковать!» Как и я, ошарашенный тем, что оказался в центре внимания, заявил Гуннар. «Мы должны пережить зиму. Это главное!» «С припасами сделать это будет намного легче», — ответил ему Нуки. «А если у нас будут войны, то мы сможем не торговать, а добывать припасы. Да и не только припасы!» — поддержал его Икьотве. «А если будет кормчий, то мы сможем найти путь к большой земле!» — выдал и я, обозначив истинную причину, почему я собрался на Агдир. Гуннар зло зыркнул на меня и проворчал. «Большая земля — это бред небезумных старух. Все мы знаем, что на юге ничего нет. Наши мореходы не раз отправлялись на юг, но никакой земли не нашли». «Плохо искали», — весело ответил Кьотве. «Наш кормчий несколько раз доводил корабль туда и возвращался домой». «Чушь!» — фыркнул Гуннар. «Я сам был на большой земле», — сказал Кьотве и видел селения и людей там живущих. «И я! И я!» — раздалась пара голосов из толпы. Гунар еще раз зло сверкнул глазами и процедил. «Отправляйтесь, если так хотите». «Спасибо, Тен», — ответил Нуки. «Спасибо, Тен», — сказал я, протянув на руках меч. Гунар взял его, а затем молча проследовал мимо. А предложение о вступлении в клан пропало. Блин, похоже, с Гуннаром у меня теперь отношения не ахти. С другой стороны, они и раньше не были дружескими. И это даже с учетом того, что фактически я сделал его Теном. Ну и козел все-таки. Хрен с ним, что даже спасибо не сказал, но сейчас-то мог бы хоть палки в колеса не ставить. Впрочем, и так ясно, почему он так сопротивляется. Почему предложил мне присоединиться к клану, и почему он не хочет, чтобы мы шли как Диру. Все просто. Во-первых, он боится потерять людей. Сколько бы со мной ни пошло, но сейчас каждый боец на счету. Во-вторых, мы можем выдать место, где скрывается клан. И тогда сюда придут воины Ярла. Будет сражение. Нужно ли оно сейчас Гуннару? Вряд ли. Ну и, наконец, в-третьих, если мы сможем спасти людей длинной земли, местных станет намного больше. А если еще привезем их Тена, понятно, кто тут будет всем заправлять. Сейчас, едва ли мы зашли в длинный дом, Гуннар начал вести себя как хозяин. С появлением настоящего Тена ему придется подвинуться и умереть свои амбиции. И вот мой драккар зашел во фьорд. Его уже спешно разгружали. По идее, я должен был быть там же, но таскать тюки не было ни малейшего желания. «Рмор!» Я повернулся. Рядом со мной стоял тот самый пацан, которого я нашел в стоге сена. «Привет!» сказал я. Ты скоро уплываешь? Да, кивнул я. Можно мне с тобой? Прям таки с мольбой спросил пацан. Прости, Рагнар, но это слишком опасно. Да и здесь тебе будет лучше. Кстати, где тебя устроили? Устроили? спросил мальчик. Я сидел под длинным домом, пока вы были внутри. Потом ждал, пока ты договоришься с тем воином, и только сейчас, когда ты освобо. Подожди-ка, прервал его я. «Тебя что, никто не кормил?» «Нет», — покачал головой Рагнар. Я, наконец, врубился в ситуацию. Сирота попросту был никому не нужен. Пусть его отец когда-то и считался умелым воином, но его сын был простым оборванцем, которого никто к себе в дом брать не хотел. Даже не накормили, сволочи. Хотя, с другой стороны, оно и понятно. Жители Длинного острова уже страдают от голода. Что будет дальше, одному Одину известно. «Кто захочет вешать тебе на шею еще один голодный рот?» «Погоди! Эй, Рам!» Я окликнул своего брата, занятого разгрузкой скраба с драккара. «Кстати, он таки успел забрать кое-какие вещички с нашей фермы. И семью прихватил». Недалеко от Рама стояла миниатюрная худенькая девушка с младенцем на руках. «Похоже, это и есть моя невестка». «Что, брат?» — откликнулся Рам. «Есть вопрос» рам нехотя оторвался от работы и подошел ко мне ну спросил он это рагнар я указал на пацаненка напряженно наблюдавшего за нами. мой брат приветливо кивнул пацану и улыбнулся он круглый сирота продолжил я и его никто не взял к себе в дом даже не накормил скажи как у нас с едой ну рам задумался «Так-то не очень, но на месяц есть». «Я надеюсь вернуться с припасами», — сказал я. «Хочу попросить тебя присмотреть за ребенком до моего возвращения, чтобы ты позаботился и...» «Кормил?» — спросил Рам. Я кивнул. «Хорошо». Рам размышлял мне дольше пары секунд. «Сделаю, брат. Моя жена позаботится о нем. «Твоя жена?» — не понял я. «А ты?» «А я отправляюсь с тобой», — ответил он. «Неужели ты думаешь, что я отпущу тебя одного?» «Я думал, ты захочешь остаться и...» «Здесь безопасно, но нам нужна еда. Сможешь ли ты добыть ее?» «Постараюсь», — усмехнулся я в ответ. «Вот я как раз тебе и помогу. Пошли, Рагнар». Рам поманил пацана за собой. «Поможешь мне с вещами, а потом сделаем похлебку». Рагнар повернулся ко мне. «Не бойся». «Я тебя не брошу», — успокоил я его. «В следующий раз обязательно возьму с собой, а пока отдохни и поешь. Рамы и его семья не дадут тебя в обиду». «Спасибо». Пацан сказал это так, что на секунду мне показалось, что передо мной не просто NPC, а самый настоящий живой человек. Эти эмоции, смесь благодарности, облегчения, тревоги и надежды нельзя подделать. Но все же разработчикам это удалось. Волны били в деревянные бока моего драккара. Ветер трепал черный-зеленый парус. Люди, сидящие на веслах, пыхтели и сопели, однако продолжали монотонно работать. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Весла равномерно и синхронно погружались в темно-синюю воду. Поднимались над поверхностью моря. Капли слетали с дерева и летели назад, словно бы стремясь вернуться назад. Мы плыли уже очень долго. «Настолько, что я успел заскучать». «Ну все, отдохните!» — крикнул Олов, следивший за парусом. «Теперь пускай нас несет ветер!» Весла втянули назад на корабль, и грибцы тут же, словно по команде, развалились на лавках. Кто-то улегся полностью, кто-то облокотился о борт корабля, а кто-то и вовсе растянулся прямо на полу. И даже собрался поспать. Подложив под голову плотно свернутую шкуру то ли волка, то ли медведя. Ты произвел на меня впечатление, сказал Нуки, селивший неподалеку от меня. Чем? спросил я. Тем, что не согласился сразу стать членом клана, пояснил Нуки. А, кстати, почему? Меня позвали только потому, чтобы я не увел с собой корабль и воинов клана. Пожал я плечами. Так себе предложение, если честно. Кто знает, что Гоннар решит завтра. Может, и сгонит меня и отберет корабль. Что тогда? В самую точку, парень. Усмехнулся Нуки. А голова у тебя варит. А толку. Но есть у меня корабль. Дальше что? Вновь пожал я плечами. Корабль это уже много? Пояснил Нуки. Корабль без команды ничего не стоит. Парировал я. У тебя уже есть команда. Где? Кто? удивился я. Ну вот же. Копья решил идти с тобой. Олаф и Акиотва. Даже Стеки. Копья просто не хочет сидеть на острове. Олаф любит море. Ты и Кьотва идете спасать Тэна, ну а Стеки? Стеки приглядывает за нами, ответил я. Так о какой команде речь? Когда мы спасем пленников, ты и Кьотва уже не пойдете ко мне. Олаф наверняка поплывет с Теном, когда придет время. «Может быть, копье ко мне присоединиться, но я не уверен, что хочу постоянно слышать его ворчание». «Я все слышу!» — напомнил о себе старик. «Без обид, Османт, но это так!» — ответил я. Доживешь до моих лет и будешь ворчать так же!» — улыбнулся старик. «Но все же Ноки прав. Лично я точно поплыву с тобой еще раз, если этот поход мы переживем». «Переживем копье. Куда денемся?» Хлопнул старика по плечу Нуки. А что до остальных? Меж тем продолжил старик. Почему-то мне кажется, что если ты соберешься на юг, у тебя будет кормчий, способный провести драккар по такому пути, то присоединиться к команде на твоем драккаре захотят многие. Уж кто кто, а Олов точно. Олов! Окликнул его Нуки. Ты как? Пойдешь под одним парусом вместе с Мором? Пойду крикнул в ответ Олов. «Уж больно он везучий. Наверное, ему благоволят боги». «Хотелось бы верить», — рассмеялся я. «До сегодняшнего дня как-то не заметил, что Тор или Один осыпают меня подарками». «Иногда отсутствие проблем — лучший подарок», — заметил старик. «Тоже верно», — кивнул я. «А что, правда ты везучий?» — поинтересовался Кьютва, прислушивающийся к нашему разговору. Ну, люди так считают, пожал я плечами. Он всегда был везучим, отозвался Ам. Даже в детстве мы с отцом могли за целый день не поймать ни одной рыбы, а вот у ур Ора всегда была полная корзина. Талика везение там на юге нам бы не помешало. Усмехнулся Киотве. Если ты действительно любимчик богов, будем надеяться, что твое везение поможет нам. А зачем там везение? удивился я. «Ты ведь говорил, что набеги были удачными!» «Удачными, но...» <смех> — хмыкнул <смех> Кьётвэ. «Что «но»?» «Можно взять добычу и побогаче, но нам не везло. Попадались либо бедные деревушки, либо...» «Либо что?» «Либо мы просто не могли взять верх. Нас было слишком мало, так что если бы с нами пошел любимец богов... Кто знает, быть может, мы вернулись бы богачами...» Там, на юге, странники рассказывали нам о городах, в которых золото текло рекой. Я хмыкнул. Ну да, викинги в свое время на Париж напали как раз из-за этого. Считали, что там горы золота. Вот только в нашем случае взять Париж или даже какой-нибудь захудалый город будет затруднительно. Ведь сколько пойдет в набег? Человек двадцать? От силы тридцать? Да и то это я еще слишком оптимистично думаю. А скажи мне, «Какое оружие у людей на юге?» — спросил я у Кьотвы. «Все-таки интересно, какой народ там живет? Быть может, удастся провести аналогию с реальным средневековьем? Получится понять, насколько там, на юге, серьезный противник встретится. Хорошо бы, если мелкие королевства, как и в нашем мире, где викинги пошли на Англию». Впрочем, я помнил карту. Помнил, как выбирал персонажа. На большом континенте около дюжины королевств, которые ведут войну друг с другом. С одной стороны, это хорошо. Во время хаоса, сопутствующего войне, всегда есть личности. Чего уж греха таить, вроде нас, которые любят половить рыбку в мутной воде. А вот с другой стороны, постоянные войны — это ветераны, прошедшие огонь, воду и медные трубы. Это тебе не просто крестьяне с вилами, а именно воины, умеющие и знающие, как надо сражаться. «Если таких ветеранов нам встретится много, можно смело ставить крест на эпохе викингов в этом мире». «Да какие люди! Какое оружие!» Меж тем ответил Киотве. «Вполне обычные крестьяне. Пытались биться с нами вилами да косами. Получалось у них плохо. Пару раз встречались небольшие отряды воинов. Оружие, мечи, топоры, щиты. У некоторых такие палки, на конце которых металлическое ядро с шипами». «Ага». Я кивнул. «А как воины одеты? Как сражались?» Некоторые сражались, как волки. Другие даже толком щит держать не могли. Бросали его на землю и давали дёру после пары ударов. Пожал плечами Кьотва. Одеты. Кто-то был в кольчуге, были и латники. У Силмансона в доме есть одна такая броня. Уж не знаю, зачем этот олух потащил с собой доспех. Он весь помятый, никуда не годный. Да даже если б целый был, все равно сражаться в нем то еще удовольствие. Не повернешься, не развернешься, и тяжелый он. Выдохнешься быстро. «Ага», — кивнул я, — «значит, у кого-то на длинном острове есть даже броня, такая же, как носят люди на юге?» «Есть», — кивнул Кьетве. «Я же говорю, усил Мансона. Вернемся, я тебя к нему отведу». Я было собрался задать еще несколько вопросов, но крик Олафа заставил меня забыть о них. «Земля!» «Ну, вот и Акдир. Кажется, приплыли».